Денежная закваска — это определенное количество свободных денег. Пусть совсем немного для начала, но без закваски ничего не выйдет. Вот что я поняла, изучая философию богатства. Не украденного, не полученного от других, а нажитого самим человеком. Из закваски получается достаток. Достаток может превратиться в богатство. Диккенс писал, Годовой доход 20 фунтов при расходе 19 фунтов 96 пенсов — это счастье. Годовой доход 20 фунтов при расходе 20 фунтов 6 пенсов — это нищета. Дело не только в разорительной привычке и беспечном отношении к будущему. Вот эти оставшиеся пенсы, скажу я вам, это и есть денежная закваска, семенное зерно. Ведро картошки, которое надо оставить на посадку. Богатые люди, которые сами нажили капитал умом и трудом, никогда не тратят все подчистую, даже если говорят обратное. Они оставляют закваску. Человек небогатый, бедный даже, тратит все и еще берет кредит. Богатый тоже может брать кредит, но он покрывает этот кредит своим имуществом. имущество дороже кредита. Все равно остается закваской, если посчитать. Дело не в величине трат. Можно быть бедным, но оставлять на счету какую-то минимальную сумму. Регулярно оставлять, хоть раз в месяц. Не прикасаться к ней. Можно быть богатым вроде, но каждый месяц уходить в минус или в ноль. Это верный знак. Скоро богатству придет конец. «Я должна иметь вот эту сумму, чтобы чувствовать себя уверенно», говорила одна женщина-финансист. Она акциями занималась, но никогда не тратила ту сумму, которая ей приносила удачу. Так она говорила. Эта сумма давала ей уверенность, позволяла принимать правильные решения в спокойном расположении духа и приумножать доход. Даже если было очень выгодно купить акции абсолютно на все деньги, Она не тратила заветную сумму. Вот это правило сохранения закваски есть у всех обеспеченных людей. Хотя они и говорят, что истратили последнее, это не так. Просто закваску они не считают деньгами. Это источник энергии. Это огонь, который надо поддерживать. Попробуйте соблюдать это правило хотя бы полгода. Не выдаивайте карточку досуха. Не вытряхивайте мелочи с кошелька, если очень захотелось чего-то. Рассчитывайте деньги по возможности и в долг берите столько, сколько можете покрыть имуществом. Это очень трудно, если денег мало. Но мы же про богатство говорим, про секреты богатых людей, о которых они не слишком любят рассказывать. Иногда понять человека помогает маленькая деталь.